«Что ж, — усмехнулся Андрей, — вам не приходят новобранцы? Те, кто не из потомственных раскольников, а, так сказать, неофиты? Приходят, — спокойно согласился Яков. Да только кто приходит и зачем? Это те, кто ищет свои корни». Ведь столько Россию мучили, столько вертели душами людскими, мозги нам крутили в разные стороны, то налево повернив коммунизм, то направо глянь, как капитал процветает, — Яков покачал головой. А молодые, они хотят в глубину традиции вернуться. Ведь глубже, чем староверы, копать некуда. Знаете же, русский народ, он все гнется». Гнется, как тот пруд, которому его бьют. И только вдумайтесь, за всю историю лишь однажды случилось, что он ответил «нет» государству и «нет» большинству. Достоинство свое сохранил через все гонения, казни, пытки и от тех, и от этих. И так уж четвертый век пошел. И вот ведь как слепоту какую Господь наслал! А кроме религиозной одержимости, никто в той истории твердости и мужества полной боли ничего не видит. Яков стукнул рукой по столу и вдруг успокоился, разгладил бороду. «Идите с Богом и не ищите вашего фанатика среди старообрядцев. Наши не борются уже давно, а в скиты уходят, или из жизни. Это уж как получится». Выходят из-за чистоту не воюют, не становятся, так сказать, санитарами леса, сощерился Андрей. Вы молодой человек, сказал тихо Яков, уже просто забыли значение слова достоинство. Я вас не виню. Забывчивость в России стала национальной чертой. Он отвернулся к огню на стене. Андрей поднялся и коротко попрощался с бородачом. Ни в чем тут его не убедил, но выбор этого человека в информаторы явно был неудачен. На крыльце он закурил и тут же вспомнил, как позапрошлой ночью, сидя на подоконнике в теплом кольце его рук, Маша рассказала, спасибо Кеше, проштамповавшем ей в юности весь мозг своими старообрядцами, что беспоповцы не курят и не пьют ни кофе, ни чая, не говоря уж об алкоголе. — Дома, — говорила Маша, — держали полную бутылку водки. Это показывало, что хозяин избы не пьет. В его семье это было бы удачным решением, — подумалось ему. Глядишь, и отец бы прожил подольше. И не только в его семье перед глазами встали бледные лички мальчишек Пети и Коля. Сигарета вдруг показалась горькой. Он выкинул ее в ближайшую урну.